Даниил Куликов. Двойник. Книга третья. Квартальный поручик. Глава 1. УСБ. Больно. Больно. Кровь сочится из груди. Я завалился на грязный асфальт и увидел развернувшегося человека, который выстрелив в меня, собрался уходить. Крякнув от боли, я скостовал самоанестезию. Если раньше для того, чтобы она подействовала, требовалось несколько минут, то сейчас я уже мог сократить это время до 20 секунд. Личностный рост – это всегда хорошо. Как и то, что я всегда непроизвольно создаю стальную рубашку. Если бы не она, то сейчас я бы уже был мертв. И никакая регенерация и перевод Лебена в клетке не смогли бы спасти меня. Кто же это такой прыткий, что нападает на квартального поручика в первый же день службы, а? Дверь хлопнула, и наружу выбежал Егор. Костя, что? Он осекся, глядя на меня, а затем взглядом поймал человека, который уходил поспешным шагом. Незадачливый убийца обернулся, выхватил пистолет, но Егор оказался быстрее. Мгновенно выдернул свой и вскинув. Выстрелил в киллера. Егор успел раньше. Киллер поймал пулю телом и завалился на землю, успев крикнуть. Вот это точность. Не то, что у меня. Сразу видно. Егор прошел хорошую школу стрельбы. Не хотел бы я с ним стреляться. Тем временем подействовала сама анестезия. Я вскочил на ноги и, взбодрив себя потоками лебина, Рванул к незадачливому киллеру. Тот начал подниматься. Бог мой, что это еще такое? Он тоже из сильных одаренных? Или на нем просто бронежилет? За две секунды я оказался рядом с ним и, вложив лебен в руку, нанес удар, такой, чтобы можно было вырубить даже сильного одаренного. Незадачливый убийца успел только моргнуть и тут же получил удар в грудь. В результате его отбросило на пару метров, после чего он рухнул на газон. Я подошел ближе, после чего рывком перевернул бесчувственное тело и защелкнул наручники на запястьях. Проверил пульс. Жив и дышит. Зрачки реагируют на свет. Под одеждой и в самом деле оказался бронежилет. Пистолет. «Не разбираюсь в моделях, но, похоже, не самый простой. Если смог частично пробить мою стальную рубашку». «Костя, ты как?» Уже подбежал ко мне Егор. «Жив», — ответил я, морщась. Ребра болят. Пули, слава богу, не вошли. Я оказался прочнее. Но кровь он пустить мне смог. Вот урод! Ты знаешь, кто это такой?» «Нет» покачал головой Егор. «Я уже вызвал на место ближайший наряд. Сейчас его погрузим и отправим в дознавательный отдел или следственный». «Добро», – ответил я. «Это хорошо. Вроде и правда не очень сильно зацепил, но форму испортил». «Готовься, Костя», – Егор сел рядом. «Сейчас начнется». «Что начнется?» Не понял я. Куча головной боли. Устало улыбнулся Егор. Усб. начнет заниматься этим делом. И поверь мне, начнет нехило так давить на нас, на Аню и на всех остальных. В смысле... Не понял я. Что еще за усб. А... Егор неопределенно махнул рукой. Посмотришь еще сегодня. Егор оказался прав. Знакомство с УСБ мне не понравилось сразу. «Ну что, мажорчики, доигрались?» Рявкнул на нас мужчина, явно моложе 30 лет, с погонами младшего сержанта. Худой тип с острыми скулами, черным, как смоль, ежиком волос и цепким взглядом. Должность, которую этот тип занимал, была должностью младшего сержанта. Яду в этом человеке было столько, словно призвание сержанта ему дали не то что должность младшего сержанта, а должность эфрейтора. В чем то понимаю таких людей. Вечная озлобленность от того, что их недооценили. От того, что имеют один ранг, работают в другой должности и гораздо ниже. Ими командуют те, на кого они бы не смотрели, и те, кто, по их мнению, этого не заслуживает. Озлобленные на весь мир, ядовитые люди, поэтому я даже не сильно обращал внимание на слова этого человека. Скорее всего, с нами будет говорить кто-то несколько выше его рангом, но разговор тоже может быть не из приятных. «Сразу должность квартального и должность поруччика, Продолжал плеваться ядом ОСБшник. «Жирновато для вас двоих будет!» Таких, как вы, нужно в городовые совать года на три, не меньше, чтобы хоть чего-то до вас доходило, чтобы хоть чему-то научились. Егор не реагировал внешне. К подобным воплям он давно привык. Я же пока не чувствовал злости, но почувствовал легкое раздражение. Он вообще сам верит в то, что говорит? В городовые берут совсем без навыков и без каких-либо умений. Просто делать обходы и пугать хулиганов мундиром. У кого побольше навыков, образования, уровня лебена, сразу ставят выше. В городовых, если и учатся чему, то только тому, как спать с открытыми глазами во время ночного дежурства. Или как получить хоть какую-то стороннюю выгоду от службы. «С тобой все понятно!» Переключился на Егора, УСБшник. «Взяли по блату. Сестра постаралась, чтобы такого бездаря хоть куда-то взяли. И еще телохранителя сразу приставили. Так вот, мажор, думал, тебе подфартило? Нет. Игры кончились. Тут нет твоего отца. И твои дела тоже никто за тебя делать не будет». Егор хотел что-то ответить, но сей тип переключился на меня. «А ты че пялишься? Как сидишь? Место свое забыл?» «Закрой рот», — тихо и отчётливо сказал я. Раздражение неожиданно стало переходить в злость. «А то ворона залетит и сдохнет там». «Что?» — почти радостно спросил УСБшник. «Как же? Наконец-то удалось втянуть склок у молчаливого человека?» «Это ты мне сказал, падаль?» Как со старшим позванию говоришь? Я тебя спросил. Как со старшим позванию говоришь? Тут он просто заорал, не давая мне вставить ни слова. Устав забыл, или вообще не читал. Таких, как ты, вообще на службу брать нельзя. Если брать, то только полымыть. Нарушаешь субординацию? Нарушаешь устав? Под трибунал захотел? Я тебя, сука, сгною в тюрьме. Специально приеду посмотреть, что там с тобой станет. Ты еще мне устав цитировать будешь и на вы обращаться. Тебя задрочить нужно. Чего вылупился?» Я, не выдержав, вскочил. Гнев бушевал так, что сидеть уже просто не мог. Сейчас я просто на части разорву это существо, которому по ошибке выдали форму и погоны. На плечо мне легла ладонь Егора. «Не сейчас», — негромко сказал он. «Видишь, как у него глазки заблестели. Ему только этого и надо». «Заткнись, тряпка!» — бросил ему ОСБшник. «Бесполезный бессилок!» В отличие от меня Егор не двинулся, но его губы сжались в узкую черту, а взгляд стал очень и очень недобрым. Кое-кто сейчас явно сказал лишнего. «Александр, что здесь происходит?» Дверь открылась, и вошел крепкий мужчина лет 50 с волосами цвета перец солью и погонами капитана. потому как вскочил и вытянулся наш собеседник, сразу стало понятно, кто здесь хозяин. «Провожу профилактическую беседу с этими!» Махнул рукой в нашу сторону Александр. Из дверного проема, медленно чеканя шаг, показалась Анна. «В самом деле?» – холодно спросила она. «А мне показалось, что сознательно провоцируете их на нарушение устава». Две пары глаз холодно уставились на Александра УСБ. «Что можешь сказать в свое своё оправдание?» – также холодно спросил капитан. «Молчание». А теперь время негромко шепнул мне Егор. «Капитан, я хочу вызвать на дуэль вашего человека за обвинения в подлоге, службе по блату и остальному». «Присоединяюсь», кивнул я. «Также хочу вызвать этого человека на дуэль». Капитан хмуро посмотрел на своего человека и также хмуро произнес. «Или ты сам пишешь рапорт об увольнении». Или предоставляешь себя этим господам. Впрочем, есть еще третий вариант. Я или увольняю тебя сам, или понижаю до рядового за превышение должностных полномочий, несоблюдение устава и создание опасной ситуации. Александр открыл и закрыл рот. «Анна Петровна...» Повернулся он к Анне. «Дайте мне 10 минут, чтобы поговорить с моим человеком. Вижу, что сейчас все равно конструктивной беседы не получится. Ситуация не та». Анна холодно кивнула, затем посмотрела на нас и скомандовала. «За мной». Мы молча вышли из кабинета. За нами закрылась дверь. Также молча пошли прочь из отдела УСБ, Однако я успел услышать бешеный рёв капитана. Кому-то сейчас достанется на орехи. И не только на орехи. Мы прошли в наш отдел. Скот! бросила Анна себе под нос. Утырок обнаглевший, думал, на новичков зеленых нарвался. О ком она говорит, понять было легко. Так уделайте его, собравшись, сказала она. Пока сидите у нас, еще ничего не кончилось. Мы прошли в наш кабинет. Остальные квартальные были уже тут. «Что, сильно мозги ели?» – сочувственно спросил Ярослав. «Крестников еще не искали?» «Чего?» – вырвалось у меня. «Это те, кого ты уже посадить успел», – подсказал Миша. «Или их подельники». «Да таких людей нет!» – отмахнулся я и тут же осекся. «Я ведь и правда посадил Козова и остальных!» Мы с Егором переглянулись. «Ну, крепитесь, мальчики!» – кивнула нам Надя. «Третий квартальный поручик. Сейчас нашего ОСБ будет вас мурыжить до последнего. Эти черти такие. Человек на службе ранения получил» а им лишь бы обвинение в халатности предъявить. Сильно хоть ранили? «Нет», – отмахнулся я, – «малость». Китель так и продолжал зиять нетабельными отверстиями и следами крови, а грудная клетка под ним была перемотана бинтами. «Кто хоть начал разборки?» – спросил Миша. «Капитан?» «Нет, старшина», – ответил я. Звание у него, правда, повыше, как и гонор. Такой, с черными волосами и скандальный. «Шурик, значит», — хмыкнул Ярослав. «Он тот еще упырь, скандалист и склочник. Пытается лишний раз перед новичками дедовщину включить. По ушам начинает ездить про уставы. Если не канает, то про понятия». «Вот и нам пытался», — хмыкнул Егор потому и сидит в должности старшины. Ага, довольно кивнул Миша, уминая домашнюю булочку с чаем. Карьерист он, но карьерист неудачник. В армию пошел вообще безо всякого образования. Хотел там карьеру сделать, квартиру получить, льготы, звания повыше. Но там ему дали отворот-поворот. Высшего военного образования у него нет. Просто высшего тоже нет. Способности ко всему средненькие, даже ниже. Дисциплина всегда хромала. Лебена имел, но мизер. Его оценили как одаренного четвертой категории, и то с ограничениями. А по факту, он вообще пятая категория, условно опасен. В армии он получил звание фрейтера, тот же рядовой, и пожелание никогда в нее не возвращаться. Он устроился в МВД в отдел УСБ со скрипом и без перспектив. И то только потому, что разбирается в видеонаблюдении. Звание сержанта из Ефрейтера он получил только за выслугу лет. Да вот должность ему такую не доверили. И младшим сержантам сделали. Только чтобы зарплата была повыше. Вот и бесится все. Считает, что все ему должны и что недооценили. «Оно и видно», – кивнул я. В самый интересный момент пришел капитан и попросил его остаться. Там аж дверь с петель чуть от крика не слетела. «Иванов может», – кивнула Надя. «Он такой. Попейте пока чайку». В этот момент вошла мрачная, как туча, Анна. Егор и Кирилл, за мной в тренировочный зал». Мы молча поднялись и двинулись за ней. «Давайте», – кивнула она нам и вздохнула. «Дуэль будет здесь и сейчас. Сначала будет Егор, после него Костя. Постарайтесь не проиграть. Егор, с тобой он собирается биться магией, а с тобой, Костя, стрельбой на пистолетах. Но и в том и в другом случае не запрещено дать ему по голове или по ребрам, чем угодно». Я и Егор одинаково хищно улыбнулись. С такими условиями я просто размажу его по стенке или по любой другой поверхности. А судя по тому, как улыбается Егор, у него тоже что-то припасено для такого случая. Интересно что? Я видел только его способность к наблюдению и открытию изнанки. Впрочем, не думаю, что он расскажет все свои секреты. Мы прошли на третий этаж, в самый обычный спортзал. Судя по всему, тут сотрудники МВД время от времени поддерживают форму, а судя по мишеням на стене и другому оборудованию, активно практикуются в стрельбе и в других полезных навыках для сотрудника МВД. Зал был пуст, но уже знакомый нам Александр был тут, одетый в шорты до колен и белую майку без рукавов. — Хорошая одежда. В такой не спрячешь оружие или чего-то еще. — Переодевайтесь в спортивную форму и начинайте, — кивнула Анна. Мы переоделись, оставив личные вещи и оружие. — Полагаю, нет смысла спрашивать, согласны ли стороны на примирение? — спросил капитан Иванов. — Мы хмуро кивнули. Я посмотрел на Александра. Тот был бледен, а глаза так и бегали. Чего разнервничался-то? Узнал, что будет сражаться с условно первой категорией? «Вы можете подготовиться, у вас есть пять минут», – кивнул им капитан. Александр начал разминаться, а Егор задумался о чем то затем махнул рукой, придя к такому же решению и порезав себе палец, Нарисовал кровью на полу странную печать, уложившись за минуту. «Вы готовы?» – спросил капитан. Егор и Александр кивнули. «Начинайте!» Александр скинул руки. Попытался ударить чем-то. Егор со скучающим видом остался стоять на месте. Александр попробовал еще раз и снова без результата. «Хо!» Протянул Егор. Аспект ветра – воздушные кулаки. Слабенько и совсем бездарно. Столько лебена улетает в прямом смысле на ветер. «Трус!» – крикнул Александр. «Выйди из своей печати и дерись как мужчина!» Лицо Анны исказила холодная ярость. Егор же пожал плечами и спокойно вышел из печати. Александр попробовал еще несколько раз, но без результата. Похоже, Егор сделал какой-то очень неприятный рисунок для большинства одаренных. Теперь моя очередь, спокойно сказал Егор, лови обратно. В тот же момент невидимый кулак из ветра ударил в лицо незадачливого скандалиста, да так, что тот повалился на пол. После того, как тот попытался подняться, следующий удар пришелся уже в бок. Александра мотала и катала по полу, как тряпичную куклу. Каким-то непостижимым образом Егор вернул ему все его атаки. Наверняка запер где-то в своей печати, а потом так же просто высвободил и направил против него. Под конец Александр выглядел очень жалко. С кучей наливающихся синяков в грязной и замызганной одежде, тяжело дыша, он пытался подняться с пола. «Дуэль окончена победой Егора Берглечевского!» – прокомментировал Иванов. «Товарищ Пантелеймонов, вам дается 15 минут, чтобы привести себя в порядок, а после состоится ваша дуэль с товарищем Ветровым». Пантелеймонов поднялся и, пошатываясь, заковылял к раковине, чтобы умыться и немного привести в порядок свои ссадины минут 15 он приводил себя в какое то подобие порядка и принимал более утоляющие по истечению этого времени капитан лично зарядил для каждого из нас старинный кремниевый пистолет с одним зарядом с таким много не повоюешь вся спесь и уверенность слетели с пантелеймонова и теперь он уже заметно трусил и трусил очень сильно, уверенности в нем уже не осталось. Я вышел напротив него и взял пистолет двумя руками. Попасть из такого оружия будет очень и очень сложно. Да и что-то мне подсказывает, что пуля в патроне такая, что наверняка полетит в сторону и сама по себе небольшая. Я спокойно замер, активировав стальную рубашку. Пантелеймонов выстрелил. Я ощутил легкий удар куда-то в бедро, а затем услышал, как по полу запрыгала пуля. Его лицо побелело еще больше. Я, не торопясь, влил в ноги побольше лебена, чтобы не двигаться при выстреле. Также напитал руки, сделав их неким подобием ружейного приклада, после чего прицелился через неудобную мушку чуть ниже ребер Пантелеймонова. Руки замерли на месте. Ну вот, если пуля хоть немного отклонится, то все равно должна будет попасть этому не слишком хорошему человеку в любую другую часть тела. Аккуратно выбрав спуск, я выстрелил. Старый пистолет грохнул, как ружье. В воздух поднялось сизое облачко дыма, а мой оппонент повалился на пол, прижимая к себе руки. Я удовлетворенно отложил пистолет. Жаль, что пришлось стрелять. С удовольствием набил бы ему морду. Так, чтобы следил за языком. «Пошли», – кивнула нам Анна. Переодевшись, мы двинулись обратно. «Пишите рапорт о том случае на участке», – сказала Анна, немного отходя от ярости. «И готовьтесь». Сейчас этого упыря отведут к дежурному фельдшеру, а вы снова пойдете в УСБ отчитываться о происшествии. Егор заметно отстал, так что я пришел раньше него. Взгляды коллег были другими. Что-то в них изменилось. «Победили!» – глянув на меня, кивнула Надя. «Сам нарвался!» «Все уже знают, как говорится...» Шила в мешке не утаишь. Это самое, Костя, повернулся ко мне Миша. А это правда, что Егор, младший брат Анны? Вот теперь я понял эти взгляды. Не мытьем-то катаньем этот самый Пантелеймонов подпортил нам жизнь.